Нашли бы мертвым, и его не подоскнил мистер Гуэн. И не странно ли, мистер черт бы вас побрал, что вместо того, чтобы помочь больным, вы, доктор, сделаете все, чтобы они заболели. Без сомнения, капитан был по-своему прав, излагая собственную теорию. Меня поразило то, что он в состоянии еще что-то излагать. Поистине, я его недооценивал и вскоре убедился, в какой мере... «А почему вы так долго оставались в Камбузе позавчера вечером, когда я уже лег спать, будь его неладный? Там, откуда пошла вся зараза. Фегерти мне доложил, доложил о том, что вы всю насовали свой нос и даже удалили кока на некоторое время. То, что искали, вы и не нашли. Но спустя какое-то время вернулись. Было дело. Хотели выяснить, куда подевались остатки ужина, так? И сделали вид... Вот будто удивлены, что они исчезли. Что-то вы на суде запоете? Да как вы смеете, вы старый осел. И прошлой ночью... Где вы только не видели? Да-да, я наводил справки в крепкомпании, Мне сообщил об этом мистер Гуэн На мостике, как доложил мне Окли в салоне, о чем доложил мне Гилберт. И еще... Капитан сделал многозначительную паузу в каюте холлидей Об этом мне сообщил его сосед. А главное, кто отговорил меня идти в Гаверфест и убедил всех подписать эту шпаргалку, которая будто бы снимает с меня всякую ответственность. «Вы можете мне ответить, мистер?» Выложив свою казарную карту, капитан Имри готов был сделать соответствующий вывод. Следовало одернуться рекартовой, глядив кандалы, меня закуют. Мне не хотелось говорить ему вот то, что предстояло сказать, но иного мне не оставалось. «Ко мне следует обращаться, доктор, а не мистер», — произнес я, окинув капитана холодным изучающим взглядом. «Я не ваш помощник, черт бы вас побрал». «Что? Что вы сказали?» Открыв дверь в рулевую рубку, я предложил капитану пройти первым. «Вы тут толковали насчет суда. Зайдите в рубку и повторите свои клеветнические измышления в присутствии свидетелей». Вы даже не представляете, чем это может для вас обернуться. Судя по выражению его лица и несколько сгорбленной фигуре, капитан отлично представлял, к чему это может привести. Гордиться мне было нечем. Передо мной стоял озабоченный старик, который откровенно говорил мне то, что по его мнению следует сказать. Но у меня не было иного выбора. Закрыв дверь, я молчал, не знаю, с чего начать. Но времени на размышление не оставалось. В дверь постучали, и в рубку со встревоженным лицом вошел Окли. «Сэр, вам следует немедленно спуститься в кают-компанию», — произнес он. И, повернувшись ко мне, прибавил. «Да и вам, пожалуй, тоже, доктор Марлоу». Произошла драка и нешуточная. Еще нелепче, если капитан и лилил какую-то надежду, что командует счастливым судном, в этот момент она погасла. С необычным для своего возраста и комплекции проворством он вышел. Я следом за ним, но не столь поспешно. Окли определил очень точно, что произошло. Действительно произошла драка, причем зрелище было не из приятных, хотя и стычка продолжалась недолго. В крем находилось всего шестеро. Один или два члена съемочной группы лежали пластом, Вместо того, чтобы любоваться жутковатой красотой острова медвежью в себя в каюте, три апостола, по обыкновению забравшись в салон для отдыха, самозабвенно придавались какофоническим упражнениям, пытаясь подняться на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей к славе. Трое из шести стояли, один сидел, а один еще опустился на колени, последний же лежал на палубе. Лонни, Эдди и Хендрикс стояли с беспомощным выражением лица. Прижимая окровавленный платок к правой скуле, за капитанским столом сидел Майкл Страйкер. На костяшках пальцев держащих платок заметно с На коленях стояла маленькая Мэри. Я видел ее со спины. Белокурые косы ее касались палубы. Очки в роговой оправе валялись в полуметре от девушки. Она беззвучно плакала. Худенькие плечи ее ходили ходуном. Того и гляди, начнется истерика. Пустившись рядом, я помог девушке подняться. Мэри недоуменно посмотрела на меня, лицо серое, в глазах не слезинки. Она меня не узнала. Без очков она была совершенно беспомощна. Все в порядке, Мэри, произнес я, это я, доктор Марлоу. Посмотрев на лежащую фигуру, я с трудом узнал в ней Аллена. Будьте умницей, а я посмотрю, что с ним. Он страшно искалечен. «Доктор Маркл, просто страшно!» С трудом, сдерживая рыдание, выдавила она взгляните на него. И тут она заплакала на взрыв, содрогаясь всем телом. Подняв глаза, я проговорил, «Мистер Хендрикс, сходите, пожалуйста, в камбуз. Попросите у Хеггерти Брэнди. Скажите, что я вас послал. Если его нет в камбузе, возьмите сами». Хендрикс кивнул и быстро исчез. Обращаясь к капитану Имри, я сказал, простите, что не спросил разрешения у вас. Ничего, доктор. Ответил он машинально, хоть и временно воспринимая меня как врача. Все внимание капитана было сосредоточено на Майкле-Страйкере. Я снова повернулся к Мэри. Сядьте на кушетку, вот туда. Дай выпейте, Бренди. Вы меня слышите? «Нет, нет, я приказываю вам, как врач». Я посмотрел на Эдди и Лони. поддерживая девушку под руки, они посадили ее на соседнюю кушетку. Я не стал проверять, выполняя она мои предписания переключив внимание на Алина. Страйкер постарался. На лбу у юноши рано, на щеке ссадина, глаз распух, ночью закроется. Из обеих ноздрей течет кровь, губа рассечена, один зуб выбит, второй расшатан. — Это вы его так отделали? — спросил я у страйкера. — А разве непонятно? Зачем было так зверствовать? Он же еще мальчик.